Над зоной занимался кровавый рассвет. Именно так, иначе не скажешь. Когда сквозь сплошную пелену свинцовых облаков просвечивает восходящее солнце, его лучи больше всего напоминают потеки подсохшей крови на плохо освещенной подвальной лестнице, по которой спутники только что поднимались наверх. Особенно колоритно смотрелся на фоне заката древний деревянный грузовик на мраморном постаменте, который ранее в ночной темноте Данила просто не заметил. Но сейчас было не до любования старинными памятниками, неизвестно как сохранившимися за две сотни послевоенных лет. «Похоже, наш процессор передумал», — сказал снайпер. За сто метров от двери и вправду никого не было. А дальше стояла сплошная стена из воткнутых в землю больших прозрачных бронищитов напоминающих формой средневековые павязы, за которой укрывались собакоголовые. Видать, на этот раз мутанты-охранники решили обойтись без потерь. Такие же ряды справа и слева перекрывали возможное отступление непрошенных гостей. Позади ровно гудел скрытый механизм, и с мягким щелчком захлопнулась стальная дверь, отрезая последний возможный путь к отступлению. А крайних-то я не уловил, здание экранировало, удрученно сказал Фиф. Как будто это что-то меняет, проворчал снайпер. А Данилу через монитор как уловил? На адреналине, вздохнул мутант. Страшно было. Сейчас не страшно, поинтересовался Данила. Сейчас не особенно, признался Фиф. Это в автоклаве умирать жутко больно и долго. А здесь и не заметишь, как в друшлаг превратишься. Под пыльником снайпера кто-то запел душевно под гитару. Но ты не вернешься в край, где ты не был. Ага, вот и процессор активизировался. Пораскинул своим кристаллом и не бойся решил отжать для себя новые условия, сказал снайпер, доставая КПК и нажимая на кнопку. Я жду коды, сказал вслух на ладонник. Не иначе его хозяин включил громкую связь. — Только когда мы покинем зону, — отрезал снайпер, — мы же договорились. — Я не договариваюсь с биоматериалом, — ровно произнес динамик. — Ты просчитался, хитрый хомо. Пульт у меня, робот под моим контролем, активирован, прибыл на мою подземную базу, и сейчас я уже изучаю его логические схемы. Ты под прицелом моих солдат. И к тому же я тебе не верю. Исходя из этих данных, я решил изменить условия. Ты передаешь мне коды, сдаешь оружие, после чего я разрешу тебе и твоему другу покинуть зону. Шаман останется здесь. Дело в том, что я тебе тоже не верю, — произнес снайпер, — что мешает тебе уничтожить нас после получения кодов. — Ничего, — ответил КПК. — Но условия здесь ставлю я по праву сильного. У тебя две минуты для того, чтобы принять решение. — Ну что ж, уломал чертяка языкастый, — сказал снайпер, усаживаясь на землю и кладя рядом с собой автомат и на ладонник. После чего согнул ногу в колене, положил ее себе на бедро, достал нож и принялся аккуратно отрывать подошву у правого ботинка. Причем выполнял он эту процедуру не в пример осторожнее, чем до этого с левым. Данила недоуменно смотрел на напарника. Интересная картина. Сидит мужик на земле под прицелом полусотни стволов и, слегка насвистывая, уродует свою обувку. Фиф тоже усиленно морщил лоб и немного растерянно переводил взгляд с Данила на снайпера и обратно, ничего не понимая. Чисто дитя напуганное, подумал разведчик. Довели зверюшку собакомордая. Как его паук железный назвал? Шаман? Интересно будет, если он действительно и есть один из тех легендарных шамов, которых никто никогда не видел. Тем временем снайпер выковырил из углубления каблука такой же по размеру прямоугольник, какой он выдал разумному механизму, только не черный, а серебристый. Итак, твое решение. — выпросил КПК. — У меня есть выбор? — вопросом на вопрос ответил снайпер, приколачивая каблук обратно. Потом поднес ладонь с серебристым прямоугольником ко рту и раздельно произнес. — эксмалис малис элигере минима. — Похвально, Хома, что из двух зол ты выбрал меньшее, — донеслось из наладонника. — Выбор есть всегда, правда, не в твоем случае. — Что ж, передаю коды. Под пальцами снайпера тоненько запищали кнопки КПК. Перед этим он небрежно сунул прямоугольник в карман, как вещь, выполнившую свою функцию и уже не особо нужную. «Сколько нам нужно времени?» – прошептал Фыв. «Похоже, он догадался о чем-то, что пока было загадкой для Данилы, и сейчас это уже не было растерянное существо, готовое безропотно принять смерть от рук палачей». В единственном глазу мутанта блестел азарт охотника, почуявшего добычу. «Десять минут. Максимум!» — негромко отозвался снайпер, продолжая работать на карманном компьютере. «Что-то долго!» — проворчал динамик. «Неужели нельзя сбросить все одним файлом?» «Ну уж извините!» — сказал снайпер. «Всю необходимую информацию я держу в голове и в цифровом виде передавать ее, пока не научился. Если ты меня обманул...» «Реконструкция в автоклаве покажется тебе подарком», — пообещал КПК. «Можешь попробовать управлять своей новой игрушкой при помощи тех кодов, что я тебе уже скинул», — произнес снайпер. «Еще минут пять, осталось не так много. Машина умная, и все расчеты производит сама, поэтому набор команд небольшой. Сейчас все будет», — и закусил губу. Видно было, что он всеми силами пытается тянуть время, но, видать, и вправду создатели вложили в Маунтин А-14 слишком много электронных мозгов, и от человека-оператора требовалось не так уж и много – обозначить задачу и ждать, пока машина ее выполнит. А какая задача может быть у боевого робота? Включился, выключился, нападение, защита, ну, может, еще режим самообслуживания какой-нибудь и режим самоуничтожения. Данила аж зажмурился. Не есть ли команда, произнесенная снайпером на непонятном языке, включением того самого режима? И если да, то не додумается ли до этого раньше процессор на паучьих ножках? Говорят, что мысль материальна. И потому, как неуверенно начали поднимать стволы автоматов собакоголовые, процессор додумался. Похоже, сейчас он лихорадочно искал способы предотвратить катастрофу, но при этом не забывал и о тех, кто стал ее причиной. — Ты обманул меня, хомо! — взревел динамик. «Один — Один-один, механическая сука! — криво усмехнулся снайпер, бросая в карман ненужный уже КПК и хватаясь за автомат. При этом он тоже наверняка понимал, что задумка не получилась, и теперь это бесполезно. Просто как и Данила решил подороже продать свою жизнь. Это правильно, пронеслось в голове разведчика. Он уже падал на землю, одновременно в полете, расщелкивая сошки пулемета. По крайней мере, на щиты слева ленты точно хватит. Если, конечно, он успеет ее всю отстрелять до того, как его тело прошьют свинцом из-за двух других укрытий. Но нажать на спуск он не успел. Внезапно прямо с земли вверх ударила стена дыма или пара. На глазах Данила полудохлая трава с небольшого участка под его носом моментально превратилась в труху. Из нее просто разом ушла вся влага. Секунды не прошло, как между ним и мутантами выросла стена плотного, почти осязаемого тумана. «Быстрее!» — раздалось над головой. Данилов вскочил на ноги. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, лишь по смутным очертаниям, напоминающим силуэт ребенка, можно было догадаться, что рядом стоит Фыф. «А снайпер — здесь я!» Из тумана вынырнул второй силуэт с контурами, смазанными пыльником, отчего снайпер сильно походил на шатун привидения, которые частенько шастают по подвалам Кремля, да и коты пугая баб, спускающихся туда за картошкой. «Как ты говорил, один-один?» — хмыкнул Фыф. «Похоже, мне удалось быстро вернуть долг жизни». «Хоть ты и не хотел его признавать!» «Давай сначала свалим отсюда, а потом посчитаемся», — сказал снайпер. «За мной!» — коротко бросил Фыф и скрылся в тумане. Для этого ему не потребовалось больших усилий. Один шаг — и гибкая фигурка мутанта пропала из вида, словно утонула в густом молоке. Данила бежал на слух, ловя шуршание ног Фыфа. Иначе никак зрение в такой насыщенной, неестественной для природы среде помогало мало. Это было легко, поскольку в туманную погоду звук разносился лучше из-за однородности воздуха. Снайпер бежал рядом, но его шагов практически не было слышно, хотя весил он как минимум раза в два больше, чем одноглазый проводник. Данила уже перестал удивляться умением напарника. Возможно, он тоже бежал бы бесшумно, В Кремле разведку учили беззвучному шагу, но с тяжелым пулеметом перевес это было затруднительно. Возможно, что именно его шаги и услышали собакоголовые, пришедшие в себя от удивления и осознавшие, что обреченные на отстрел смертники самым наглым образом уходят в туман. Слева грохнул выстрел. Неприцельный, конечно, но лиха беда начала. Если перепахать туман очередями с трех точек, глядишь, Пуля дура и зацепит цель, а то и не одна, смотря как перепахивать. Очереди справа и сзади раздались одновременно. Одинокий трассер огненным росчерком вынырнул из серой взвеси и пронесся перед лицом Данилы. «Не получилось», — ровным голосом произнес Фиф. «Видимо, бег в удушливом киселе никоим образом не сказывался на его дыхалке. А что в своих же могут попасть, им наплевать». «Ну, это мы еще посмотрим, может, что и получится», — отозвался снайпер. Эхом его слов где-то в складках пыльника тоненько пискнул КПК. И тут почва под ногами беглецов вздрогнула, словно живой зверь, получивший пулю в сердце. Данила чудом удержался на ногах, настолько сильным был подземный взрыв, потрясший зону. Вряд ли Маунтин А-14 нес на себе заряд такой силы. Не иначе подземная империя разумного процессора была набита боеприпасами, с детонировавшими при взрыве. — Не отставай! — крикнул Фыф. Туман рассеивается, и один я не смогу его долго удерживать. Туман и вправду понемногу начал распадаться на отдельные клочья, напоминающие висящие в воздухе большие куски грязной ваты. В одном из разрывов Данила мельком увидел собакоголового. Тот, опустив автомат, растерянно топтался на месте, как крыса-собака, потерявшая след. — Это ненадолго! — на бегу бросил через плечо создатель тумана. — Зона — это гигантский отказоустойчивый кластер. Сейчас система перезагрузит управление сектором и будет погоня. — Поднажмите, здесь меньше километра осталось! — Насчет поднажать это он сильно сказал, — пронеслось в голове Данилы. Если пространство возле выхода из подземелья было более-менее свободным от обломков, то дальше пошли сплошные развалины. Создавалось впечатление, что кто-то специально рушил заводские помещения так, чтобы к сердцу зоны ЗИЛ не смогли пробраться ни танки, ни тяжелые боевые роботы. Остатки туманной завесы остались позади, но о спасении говорить было пока еще рано. Если б не ФЫФ, Через это нагромождение рельс, арматуры, обломков кирпичных стен, бетонных завалов и гор разнородного мусора пробраться было бы просто нереально. Но, похоже, мутант знал здесь каждый разбитый унитаз и каждую перевернутую вагонетку. Невидимыми извилистыми тропками он пробегал там, где на первый взгляд дороги быть не могло в принципе. Справа в просвете между огромной кучей мусора и остатками стены цеха промелькнули стальные конструкции моста. Но Фиф продолжал бежать прямо. «Мост там!» — на бегу коротко бросил снайпер. Похоже, и ему было не особенно легко с такой скоростью носиться по развалинам в пыльнике, разгрузки, и с двумя автоматами. «Не пройдем!» — буркнул Фиф, Похоже, немного обиженный недоверием как специалист, которого попытались уличить в некомпетентности. — Там другой сектор со своим управляющим процессором, и чтобы его пройти, еще один Маунтин понадобится. — И куда? — выдохнул Данила. — Туда, — не особо вежливо бросил мутант, огибая мусорный Монблан по одному ему ведомой тропке. — Скоро развалины кончаются, поднажмите!